Три месяца спустя. Звонок в дверь посреди воскресного утра прозвучал неожиданно и вызывающе. «Лип, откроешь?» — донесся из кухни мамин голос. «Кому там приспичило?» — пробурчала Липа, откидывая одеяло и натягивая домашние шорты под футболку. «Причесываться не буду, сами виноваты». Она на ходу взглянула в зеркало в прихожей и показала язык своему взъерошенному отражению. За дверью стояла сестра. «Ты что, дрыхнешь еще? Уже десять!» Аня бесцеремонно отодвинула липу с дороги и вошла, привнося с собой запах свежей выпечки. «Имею право после трудовой недели», — огрызнулась липа по привычке и заглянула в пакет. «Чего там?» «Булочки к чаю. С корицей твоей тоже есть, не волнуйся». Сестра скинула куртку, разулась и рванула прямиком на кухню. «Мам, привет! Я не завтракала, можно с вами?» Мама только усмехнулась, выставляя на стол третью тарелку с манной кашей. «О, манка!» «Класс! Обожаю, как ты ее готовишь!» За окном ноябрьский ветер беспощадно обдирал с деревьев последние листья. Но в небольшой кухне было уютно и тепло. Сладко пахло кашей и вареньем. «Ты тофно с нами не поедешь смотреть квартиру!» прошамкала Аня с набитым ртом, набросившись на завтрак. «Точно! Во вторник презентация проекта, а я не успеваю. Надо было эскизы Руслана на согласование отправить еще вчера. Я так много пропустила со всем этим». Липа неопределенно покрутила в воздухе рукой и отпила чаю. «Ну ладно, сейчас-то мы правда не на что особенно смотреть. Вот закончим ремонт, и тогда на новоселье всех пригласим. Закатим пир горой? Точно!» Сестра мечтательно закатила глаза. «Фуагра, мраморная говядина, белые трюфели, лобстеры». «Ну да, лобстеры», — мама хмыкнула. «А ипотеку потом? Чем будете выплачивать?» «Лобстеры?» Перед внутренним взором замельтешили столбики на экране игрового автомата. Картинки с едой постепенно замедлялись. Ири вместо кофе подсунули лобстеров. Кажется, Антон хотел пиво с чесноком. «Все как в тумане. Но ведь было же. А у меня манка выпала. Да, манка. Вот как это мамина. Или наоборот, Антон просил пива без чеснока». «Бармен в дурацком берете. Деревянный автоматус». Шакал переросток в кожаной куртке, черная карта на столе, гравюра со старинным мрачным замком, под ней еще название было на табличке написано. Смешное такое. Ира пошутила еще, обрывочные образы мелькали, как лопасти вентилятора, а потом, под скрежет механизмов, рухнули куда-то вниз, будто в колодец. Слезь с меня! прохрипел Антон и под липой шевельнулось что-то теплое и мягкое. Рядом застонала Ирина. «Что это было? Они что, смерти нашей хотят?» А потом вдруг у самого уха раздался шепот. «Если что, я свой номер в твой телефон вбил». Липа вздрогнула, капнув вареньем на футболку. «Вот зараза!» — она встала из-за стола. «Я сейчас». Скрывшись в ванной комнате, Липа выудила телефон из кармана и принялась листать контакты. «Виктор». Лаконичная строчка притягивала взгляд, словно еще одна ниточка. связывающая прочно поселившиеся в голове воспоминания с реальностью. «Неужели все-таки...» Перебрав в памяти знакомых и убедившись, что с таким именем среди них никого нет, Липа занесла палец над кнопкой набора и закусила губу, мучительно выдумывая начало диалога. «Привет, это Липа. Мы с тобой попали в массовую аварию и вместе проходили квест на выживание в проклятом замке. Кажется, там были те, кто на грани, понимаешь?» «Не думай, я не сумасшедшая, но, похоже, все, кто завалил квест, погибли. А мы ведь с тобой прошли. Я снова здесь, а ты, может, как-нибудь выпьем кофе?» Она глубоко вздохнула. «Господи, какой бред!» Но все же нажала на вызов. «Будь что будет. Хотя бы просто проверь, кто ответит». «Слушаю». Рявкнули в трубку. «Виктор?» «Да, я». «Я...» «Олимпиада! Надумали, наконец, вернуть образцы плитки?» «Что?» «Керамогранит! 60 на метр двадцать!» «А, да!» Липа вспомнила две здоровенные плиты, прислоненные к стене у ее рабочего стола. Она и правда их не вернула поставщику. Быстро распрощавшись, Липа открыла кран и плеснула себе в лицо прохладной водой. Ниточка оборвалась, словно атропос щелкнула ножницами, перерезая судьбу. Примечание. Атропос или атропа? С древнегреческого — неотвратимая. Старшая из трех Мойр — богинь судьбы в греческой мифологии. Атропос перерезает нить жизни, которую придут ее сестры. Конец примечания. Но ведь было же, Виктор, Квест, замок! Или не было? А брошь в виде цветка тогда откуда? Вернувшись на кухню, Липа быстро допила чай и, сославшись на работу, засела за ноутбук. «Значит, замок, посмотрим, существуешь ли ты на самом деле». Конечно, за это время она неоднократно пыталась разыскать монументальное строение в окрестностях Эннополиса. Тщетно. Но теперь новый осколок памяти засиял настенной гравюре: Замок Лип. Первая же ссылка вела на YouTube. После пожара в 1922 году забубнил ведущий документального фильма. Реконструкция замка, именуемого в народе прыжок О. Баннона», растянулась на несколько лет из-за скудного финансирования, и... Статьи открывались одна за одной. Заголовки, как на подбор, словно сошли со страниц желтой прессы». «Таинственный мир привидений», «Самая страшная крепость Ирландии», «Нет ненависти сильнее братской». «Лип, мы поехали!» — в комнату заглянула Аня и подозрительно уставилась на нее. «Ты ж сказала, работать будешь. А сама что, сериальчик включила?» «Нет, спасибо, я не буду», — невпопад ответила Липа, полностью погрузившись в чтение. Две призрачные девочки бегают по замку и играют в большом зале. Считается, что в семнадцатом веке они упали со стены и разбились, но их душу упокоения так и не обрели. Кажется, Аня покачала головой, и прикрыла дверь в комнату. Где-то вдали щелкнул замок. Призрак красной леди бродит с кинжалом в руках. Говорят, она была пленницей одного из О'Кэрроллов, родила от него ребенка, и когда насильник убил ее дитя, с горя заколола себя кинжалом. Не осознавая, что делает, Липа размашисто перекрестилась, а затем продолжила грызть ноготь на большом пальце. Самым безобидным, конечно, является призрак священника, заколотого собственным братом прямо у алтаря. Часовню, где это случилось, называют кровавой... Липа откинулась на спинку стула и уставилась перед собой невидящим взором. Потом встала и побрела на кухню, натыкаясь на стены. — Мам, чаю сделать тебе? — тишина. — Мам, Аня? — тишина. — Уехали, что ли, уже? Липа залила пакетик с заваркой холодной водой из фильтра, и некоторое время бездумно помешивала жидкость не желающую менять цвет цокнула языком наконец вынырнув из своих мыслей вылила гадкое пойло в раковину и достала из шкафа бутылку с травяным бальзамом будем рассуждать здраво ее голос прозвучал в тишине кухни громко и уверенно словно она пыталась убедить саму себя предсмертные галлюцинации у всех разные кто то на свет летит кто то жизнь вспоминает а у меня вот бесы «В бочке меда. Целых семь штук, по одному на каждое грёбаное испытание. Гордыня, уныние, чревоугодие...» Хмыкнув, она опрокинула в себя рюмку настойки и закашлялась. «Да чтоб тебя!» Отдышавшись, Липа отставила пустую рюмку. «Хорошо, хоть беса винопития на вечеринку не пригласили!» Она продолжала рассуждать вслух. «Но брошка! Я сама наверняка где-то ее прикупила и забыла. Да, точно!» А мозг выстроил все разрозненные кусочки информации. То там слышала, то тут видела в одну более-менее логичную картину. И замок этот проклятый присоседился. Может, я уже читала про него по учебе, например. Так сразу и не вспомню. Но логично ведь? В прихожей заливисто заверещал звонок, обрывая монолог. Липа с удивлением посмотрела на экран с часами на микроволновке. Уже вернулись? Или забыли что-то? Убрав от греха подальше бутылку с бальзамом, Она дошла до входной двери как раз в тот момент, когда звонок раздался снова. Не глядя в глазок, Липа торопливо повернула замок и дернула ручку на себя. «Быстро же вы!» Она замерла на середине фразы. На лестничной площадке стоял незнакомец. Или нет? Знакомые широкие плечи, под темной тканью пальто. Знакомый прищур серо-зеленых глаз. Быть того не может. «Витя?» «Липа?» Неуверенные слова прозвучали одновременно с двух сторон, а следом мир вокруг пошатнулся. «Но как? Разве это?» Она схватилась за дверь, чтобы не распластаться у его ног. Он вынул что-то из кармана и протянул на открытой ладони. Из-под рукава пальто показалось запястье с бледно-розовой кожей, которая выглядела будто немного смятой. На самой кисти тоже были заметны рубцы от ожогов. «Ты мне кое-что одолжила». на ладони поблескивала золотистым брюшком пчела. Я подумал, что пора тебе это вернуть.